Половина пути была пройдена, но Таша была рада, главное животное спасено, остальное мелочи. Но мы предполагаем, а Господь располагает. Вы услышала она с земли возмущенный оклик, а вы что здесь делаете? Быстро сласти! Приказ прозвучал безапелляционно и угрожающе. А Таша еще пять минут назад глупо подумав, что все закончилось, от испуга полетела вниз, крепко обнимая спасенное животное. Неплохой мужик майор ФСБ перезвонил Климу только через сутки, как раз после похорон. Очень сухо и недовольно пробурчал в трубку странные фразы о том, что свалился Клим ему на голову и что, если бы не его долг перед начальником Клима, то он не разговаривать на эту тему не стал бы. Разговор имел странный характер, словно майор не нуждался в ответе на свои заявления, а просто решил выговориться. Когда он почувствовал, что достаточно поворчал, то продиктовал телефон лейтенанта, новенького стажера выходили и сказал, что тот ответит на все вопросы Клима. Закончил разговор корявыми извинениями. Прости это, единственное, что я могу для тебя сделать. И, словно решившись, строго сказал: и не лезь в это дело, не мешай нам работать. Я тут наворотил, мне и разгребать. Последняя фраза насторожила Клима, окончательно утвердив его во мнении о том, что не все так просто со смертью Юрки. Встречу с лейтенантом Клим назначил у дома родителей, поэтому к оговоренному времени он взял Зинадина и вышел к воротам. На экране телефона опять в ы с в е т и л а с ь фотография Даймона. д После того, как Клим уехал с поминок с этой Наташей Петровой, странной дамой, ему некогда было разговаривать с ним. Друг звонил уже р а з т р и с т а наверное, хотел узнать, как прошло печальное мероприятие. Еще вчера Клим поделился с ним идеей, что именно она может быть той самой одноклассницей, любовь с которой перевернула жизнь Юрки. Но сказать пока другу было нечего совершенно. Эта странная женщина раздражала его и пугала, а то, что происходило вокруг нее в последнее время, заставляло задуматься. Клим очень рассчитывал на этот разговор с лейтенантом. Возможно, ситуация прояснится. Возможно, после этого разговора, наконец, ему будет что сказать Димке, ведь он очень рассчитывает на него. Даймонд верит, что Клим сможет найти убийцу друга. В очередной раз, с кинув вызов, Клим поприветствовал молодого человека, подъехавшего к воротам на мотоцикле. Тот проворно снял шлем, и первое, что бросилось в глаза, это с и л ь н о л о п а у х и уши, как локаторы, торчащие в разные стороны. Клим январь? – спросил парень так, словно это был пароль. Клим даже испугался, что он не знает отзыв. Но вовремя вспомнив, что знает, жизнеутверждающе сказал: да. Но л у п о у х о м у было уже не до отзывов, потому что он, увидев Зинадина, испугался и осторожно спросил: не кусается? Максимум, что этот пес может т е б е сделать, это залезать до смерти. Добрей собаки нет в целом свете. Так что прекрати дрожать. Ты ведь лейтенант ФСБ, а не какая-нибудь там полиция. Ты армия, ты солдат? Решил немного поиздеваться над совсем еще молодым парнем Клим. Максим Васильков представился лейтенант, смутившись. Да я и не боюсь вовсе, так просто. Спросил для порядка. Ну, если для порядка, тогда ладно, прощается. Порядок в нашем деле главное, примирительно сказал Клим, вспомнив, что он здесь не начальство. Пойдем во двор. Строительные работы в саду продолжались. Повсюду лежали доски, горами в ы с и л а с ь насыпанная земля и щебень. Рулонные газоны, словно большие катушки ниток, мирно ждали своего часа в стороне у забора. Клим не хотел, чтобы мать и отец что-то услышали из их разговора, поэтому выбрал самое укромное место. После того, как они удобно устроились на свежих обтесанных досках в будущем собирающихся стать летней беседкой, образовалась неловкая пауза, готовая затянуться. Пожалев, что успел настроить пацана против себя, а возможно даже напугать, Клим решил начать все сначала. Ну, давай знакомиться. Я подполковник Главного управления ФСБ города Москвы. Клим а н д р и а н о в и ч январь. Но здесь я не на работе, поэтому давай без о т ч е с т в а просто Клим. И на ты, договорились? Молодой и л о п о у х и й Максим согласно кивнул, но продолжил молчать, видимо не зная с чего начать. Ты здесь? Клим решил сделать вторую попытку пойти на контакт, потому что твой начальник хорошо относится к моему. Это одолжение, понимаешь? Убили моего лучшего друга, а следователь говорит самоубийство. Я не верю. Ты пойми, я сыщик по натуре, я чувствую такие вещи просто нюхом. Да и с л е д а к что-то Юлит, это видно невооруженным взглядом. Ну, не могу я все так оставить, просто обязан разобраться. Мы тридцать лет с небольшим дружили, должен я, понимаешь?